глава десятая. а потом вдруг сергей и перестал совсем говорить о наследнике как только прекратились о нем речи в устах сергеевых так засел федя лямин и в ум и в сердце катерины львовны даже задумчивая и к самому сергею не ласковая она стала спит ли по хозяйству ли выйдет или богу молиться станет она умея все у нее одно как же это «За что, в самом деле, должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла», — думает Катерина Львовна. «А он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня». «И добро бы человек, а то дитя, мальчик». На дворе стали ранние заморозки. А Зиновии Борисовиче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая. По городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и от чего, молода Измайлова все родится была, все худела до чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующийся наследник Федя Лямин в легком чем тулупе погуливал по двору, до да ледок по колдобинкам подламывал. — Ну, Федор Игнатьич, ну, купецкий сын! — кричит бывало на него, пробегая по двору кухарка Аксинья. «Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?» А наследник смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себя безмятежным козликом и еще безмятежнее спал, супротив пестовавшей его бабушке, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастье. Наконец набегал себе Федя в ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали. Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, то Катерину Львовну попросит. «Потрудись», — скажет Катеринушка, — «ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь, потрудись». Катерина Львовна не отказывала старухе. пойдет ли та ко всеночной помолиться за лежащего на одре болезни отрока феодра или к ранней обедней частотку за него вынуть катерина львовна сидит у больного и напоит его и лекарство ему даст вовремя так пошла старушка к вечерней и ко всеночной под праздник введение, а катеринушку попросила присмотреть за федюшкой мальчик в эту пору уж обмогался катерина львовна взошла к феде а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает «Патерик». «Что ж ты это читаешь, Федя?» — спросила его, усевшись в кресло Катерина Львовна. «Житие, тетенька, читаю». «Занятно?» «Очень, тетенька, занятно». Катерина Львовна подперлась рукой и стала смотреть на шевелящего губами Федю. И вдруг, словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли — о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик, и как бы хорошо было, если бы его не было. «А ведь что?» — думалась Катерине Львовне. «Ведь больной он. Лекарства ему дают. Мало ли что в болезни. Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил». «Пора тебе, Федя, лекарства». «Пожалуйте, тетенька», — отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил. «Очень занятно, тетенька, это о святых описывается». «Ну, читай», — проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах. «Надо окна велеть закрыть», — сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела. Минут через пять к ней же туда наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком. «Закрыли окна?» — спросила его Катерина Львовна. «Закрыли», — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание. Нонче, все ночная не скоро кончится?» — спросила Катерина Львовна. «Праздник большой завтра, долго будут служить», — ответил Сергей. Опять вышла пауза. «Сходи к Феде, он там один», — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна. «Один?» — спросил ее, глянув из-под лобья Сергей. «Один!» — отвечала она ему шепотом. «А что?» И из глаз в глаза у них замелькала, словно какая сеть молниеносная. Но никто не сказал более друг другу ни слова. Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам, везде все тихо. Лампады спокойно горят. По стенам разбегается ее собственная тень. Закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал, «Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, сообразника пожалуйте». Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу. «Ты не заснул ли бы, Федя?» «Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться». «Чего тебе ее ждать?» «Она мне благословенного хлебца от всеночной обещалась». Катерина Львовна вдруг побледнела. Собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки. Но... шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки. «Что?» — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. «Он один». Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать. «Пойдем», — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна. Сергей быстро снял сапоги и спросил. «Что ж взять?» «Ничего». Одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.